Глава 11 Покажешь еще раз, ну, Сирина, пожалуйста, одним глазком посмотреть. Сирина вздохнула, отодвинула ткань от входа в палатку и вошла внутрь. Сестра дючит следом. Слуги быстро устроили укрытие для дочери герцога, включая груду одеял и шкур вместо кровати, чашу воды, чтобы она смыла грязь с пути. В одном углу стоял большой сундук. Подарок от отца с указаниями послушной дочери. Дючит прошла к сундуку, почти танцуя. Коснулась медных замков пальцами. С надеждой посмотрела на Сирину. — Хорошо, — с неохотой сказала девушка. — Не стесняйся. Дючит радостно запищала, откинула крышку, посмотрела мечтательно на горы розовой ткани, бережно уложенной в сундук. Провела пальцами по корсету с бусинками, нежно коснулась тонких рукавов. — Красиво! — выдохнула она. — Почему ты не надела его сегодня, Сирина? Разве не это отец твой прислал для встречи с принцем? Сирина опустила сумку с плеча на кровать, сунула ладони в рукава послушницы. Великая мать Дидьен пыталась убедить ее отдать наряд на время пути из храма в воды храм, Но Сирина настояла, что оставит его. Она ощущала себя в этом платье удобнее, чем в том, что ей прислал отец. Особенно, когда розовое платье так манило Дючет. — Это неудобное платье для пути, — сказала она. — Оно точно испачкалось бы или его зацепило колесо. И хорошо, что я не в нем. Сестры несколько часов будут менять разбитое колесо. И уже стемнело. Мы не успеем в Дюнлок до завтра. — Но ты будешь в нем завтра, да? Словно сжимая святую реликвию, Дючет подняла головной убор с камнями и вуалью подняла его, начав восхищаться. Рот Сирины дрогнул в улыбке. Она подошла к Дючет, забрала головной убор, оттолкнула капюшон послушницы и подруги и опустила украшение на ее голову. Дючет охнула, когда шелк упал ей на плечи. — О, Сирина, не надо! — возразила она, но не пыталась снять головной убор. Ее ладони трогали шелк, лицо сияло. — Как я выгляжу? — спросила она, вертясь. — Я похожа на настоящую леди! Сирина склонила голову. Дючет была простенькой и худой, с румяными щеками, заразительной улыбкой, но никакие украшения не сделали бы ее красавицей. А камни и вуаль не могли скрыть лысую голову неровной формы. Она носила украшения лишь для игры. Никто не ждал, что она будет играть в красавицу в реальности. «Тебе это идет больше, чем мне!» Искренне рассмеялась Сирина. Дючет тоже рассмеялась и закружилась. Шелк развивался за ней. «Я хотела бы стать принцессой!» Она раздраженно посмотрела на Сирину. «Почему ты такая хмурая все время? Мы едем на твою свадьбу, а ты выглядишь, как будто это твои похороны!» Дрожь пробежала по спине Сирины. Она старалась не смотреть на сумку на ее кровати, где был еретический перевод священного писания, выполненный сестрой Ильдой. За ересь казнили. И эта судьба нынче была куда хуже и куда ближе обычной. Сирина пожала плечами и сдала смешок. «Может, я просто предпочитаю робы и капюшоны?» Она шагнула вперед и забрала головной убор с лысой головы Дючит. «Ну и глупо», — ответила Дючит, гладя шелк пальцами, а потом отпуская. Я бы легко с тобой поменялась. — А я с тобой, — прошептала Сирина, но Дючет не слушала ее. Послушница прошла по палатке, опустилась на кровать Сирины. — О, мои ноги! — застонала она. — Наверное, мы прошли сотню миль сегодня, а теперь нас ждет ночь в дороге, а не в постелях. Она плюхнулась на одеяло, задрала ноги, сцепив пальцы за головой. — Ты хотя бы поспишь внутри. Остальным придется прятаться под телегами и молиться, чтоб не было дождя. Можешь поспать тут сегодня, дучит. Сирина сунула вуаль к платью и закрыла крышку сундука. Тут хватит места еще на одного человека. Об этом она тоже спорила с великой матерью, отправляясь в путь. Сирина не хотела особого отношения. Ни личной палатки, роскошной, как для высшей жрицы. Это отделяло ее от послушниц еще сильнее. Улыбка Дючет немного увяла от приглашения Сирины. Она печально нахмурилась, огляделась в палатке, которая была не очень большой, и покачала головой. — Нет, если я останусь, сестра Альбина порвет меня на части и заставит все утро петь молитвы покаяния, пока я не сорву голос. — Лучше не злить ее. Дючет слезла с кровати. При этом сумка Сирины упала, что-то вылетело на пол. Сердце Сирины остановилось. Что это? Дютчит подняла маленький, потрепанный по краям пергамент, перевернула его, увидела край сломанной печати на краю. Это королевский орел? О! Она подняла взгляд, глаза сияли, кривые зубы сверкнули в улыбке. Это любовное письмо от золотого принца? Отдай! Сирина пересекла палатку и забрала письмо из рук дютчит. Она поняла, как резко сказала, подняла голову, смягчив голос. «Прости, Дючет, это важное послание из дюмлока, с важными деталями». Дючет изображала улыбку и беспечность, но не была дурой. Она приподняла бровь, открыла рот, передумала и закрыла его. «Я принесу ужин, Миледи», — холодно сказала она и вышла из палатки, оставив сирину одну. Слово «Миледи» еще звучало в ее ушах. Сирина скривилась, опустила голову. Она не должна была так говорить с Дючет, но мысль, что кто-то увидит содержимое этого письма, особенно Дючет, которая не умела держать язык за зубами. Девушка посмотрела на пергамент, прижатый к груди. Нужно было давно уничтожить это письмо. Сирина выругалась, опустилась на колени у кровати, подтянула к себе сумку. «Как глупая и беспечна она была!» Отвлекшись на детчит, она не поняла, что сумка открыта. Сирина убрала письмо на дно. Ее ладонь задела кожаный переплет книги сестры Ильды. Словно успокаивая себя, она коснулась книги, провела пальцем по краям страниц, убеждаясь, что они были еще там. Девушка почти ощущала силу в этом переплете, силу изменить мир. Но только если книга попадет в верные руки в правильный момент истории. Ком появился в горле. Сирина с болью сглотнула его и поспешила закрыть сумку, завязав кожаные шнурки. Она встала с колен, села на кровать. Внутри стало темнее. Солнце почти село, и свет был лишь от костров рядом с палаткой. Воздух стал холодным. Она не могла набраться смелости покинуть палатку, присоединившись к сестрам у огня. Вместо этого сидела и куталась в плащ, сумка лежала у бедра, вес успокаивал и тревожил одновременно. Завтра они попадут в дюмбок. Сначала Сирина была рада, когда колесо кареты с уважаемой матерью сломалось. Возмущение великой жрицы вызвало тайное веселье у сестер, и замена колеса означала еще ночь в дороге. Еще ночь, когда Сирина могла притворяться сестрой Сивелин, писарем, верным богине и работе. Еще ночь, когда она могла не думать о свадьбе и церемонии, ждущей ее через семь дней. Еще ночь, когда она могла скрыться от унижения. Королева может шептать на ухо короля. Вспомнила она в темноте голос сестры Ильды. Королева может говорить в безопасности постели то, что не сможет сказать святая сестра в публичном месте. Сирина опустила голову, притянув сумку на колени. — Это не ради меня, — прошептала она. Ее слова были как исповедь. Я делаю это ради переньона, ради народа Голии. Клянусь, Фейлин, я никогда не согласилась бы на этот брак в другом случае. Я бы никогда... — крик разбил воздух. Сирина вскочила на ноги, мышцы сжались от страха. Еще крик. Еще. Хор ужаса. Сирина бросилась вперед, потом назад. Она не знала, остаться тут или вырваться из палатки. Любопытство победило. Она сдвинула ткань на входе, сжимая сумку под рукой. И вышла наружу. Порыв ветра сорвал с ее лысой головы капюшон. Паника была перед ней. Сестры бежали, лошади вопили. Силуэты мелькали между костров, тени плясали. Но почти против своей воли она посмотрела в центр лагеря, на облако живой тьмы, что было глубже ночи, и на фигуру в центре этой тьмы, фигуру в лохмотьях свадебного платья. Губы Сирины начали двигаться беззвучно, пытаясь произнести имя, выдохнуть молитву. Невеста вышла из тьмы, глядя на кричащих монашек вокруг. Ее лицо было почти неузнаваемым. Один глаз скрывали выросшие грибы, а другой был пустым и пялился из глазницы. — Где ты, Сирина? — хищный голос вырвался из сдавленного горла. — Я знаю, ты тут. Покажись. — Я тут. Существо повернулось, оскалило губы, свет огня сиял на острых зубах. Один глаз окинул лагерь взглядом и заметил Сирину на входе в палатку. Все пропало. Крики сестер, топот, вопли лошадей были только две девушки. Сирина смотрела на адское лицо, которое когда-то было ее сестрой, а сейчас уже не было ею. «Я тут, Фейлин», — сказала она. Она сделала медленный шаг другой и пошла к костру между ней и призраком. Издалека она слышала, как сестра Дючет кричит ее имя, Но голос как будто звучал из другого мира. Хотя колени ее дрожали так, что едва выдерживали ее вес, девушка продолжала идти. Существо разглядывало ее, глаз странно сиял. Душа человека была в том взгляде или тело было полностью захвачено? — Ты все-таки пришла, Сирина! Голос донесся поверх треска костра, низкий, как рычание зверя. «Я слышала о твоем прибытии. Я не хотела верить. Я не хотела думать, что ты...» Ее рот искривила боль. Две тощие ладони прижались к щекам, давили. Ногти стали рвать тонкую кожу. Кровь потекла струйками. «Она хочет выйти!» — закричало существо, зажмурив глаз. «Она хочет выйти! Хочешь, чтобы я убила тебя!» Она хочет, чтобы я убила всех вас! Хотя слова были ужасными, Сирина почувствовала надежду. Это была Фейлин. Должна быть. Если бы ведьма захватила тело, она бы уже всех убила. Но ее сестра боролась, хотела пощадить ее. Может быть, может быть, Сирина облизала сухие губы. Пока глаз Фейлин был закрыт, она повесила сумку на плечо за ремешок. От этого глаз Фейлин открылся. Голубая радужка пропала в чистой тьме. — Что это? — прорычала она. Два голоса звучали из одного горла. Через миг тьма окружила ее, она пропала и вновь появилась уже возле Сирины. Ладони ее, как когти, вырвали сумку. — Фейлин, нет! — Сирина пыталась забрать сумку, но существо, каким стала ее сестра, показало Сирине свою жуткую спину. Лопатки выпирали, как ножи, среди рыжих, спутанных волос. Сирина видела, как ведьма порвала ткань сумки, ее ладони, словно пауки, начали рыться среди книг и бумаг, и словно сама судьба вела ее. Она впилась в письмо принца, вытащила его. Свет огня озарил сломанную печать с головой орла. — Нет, прошу! — Сирина давилась словами, чуть не упав на колени. Потребовались все силы, чтобы стоять на ногах. Прошу, отдай это, Фелин, это не значит, но было поздно. Ее сестра открыла письмо. Сирина не видела ее лица, да и не нужно было. Она видела, как боль согнула ее спину. С хищным воплем чудовищная девушка разорвала письмо, используя длинные кривые ногти и зубы. Сплюнула пошеванный пергамент, развернулась скаля, почерневшие зубы, и кровоточащие дёсны. «Ты предала меня!» завопила она. «Нет!» — Сирина подняла руки. Перед глазами мелькали воспоминания. Четыре года назад все тела, убитые ее только что захваченной сестрой. Она знала, что за магия была в этом хрупком носителе. Она знала, как жестоко могла убивать Фейлин. Но поймала сестру за руку. «Я бы никогда тебя не предала!» — закричала она. — Я просто хочу спасти тебя! Фейлин с визгом вырвалась. Ты не можешь меня спасти! — взревела она. — Никто не может! Сирина отскочила, тьма окутала ее сестру. Она отшатнулась на пару шагов, ошеломленная, потирая глаза, и успела вовремя, чтобы увидеть, как Фейлин появилась на краю лагеря. Ее рыжие волосы и лохмотья свадебного платья тянулись за ней. Ведьма бежала в ночь. В руках она сжимала сумку с книгой сестры Ильды.